Для тренировочных полетов внутри просторного фюзеляжа, прямо позади просторной кабины, были установлены обычные пассажирские кресла, и Пистачи целый час сидел тихо, наблюдая, как пятеро членов экипажа колдуют над мудрыми приборами. Когда придет его черед вести самолет, он сумеет обойтись без этой пятерки. Только включить автопилот и больше нечего делать. Сиди и посматривай время от времени. Показывает он 32 тысячи футов над Атлантикой или нет? Будет один сложный момент, когда придется сворачивать с трассы восток-запад на север-юг по направлению к богамам. Но последовательность маневра для него была заранее разработана и записана в его книжечке. Посадка потребует железных нервов, но ради миллиона долларов нервов не жалко. В десятый раз Пистаччи сверился с Ролексом. Пора. Он проверил кислородную маску, висевшую перед ним на переборке, и положил ее рядом с собой. Потом вынул из кармана маленький цилиндрик с красной крышкой, еще раз повторил мысленно, сколько раз надо повернуть выпускной клапан, и снова спрятал цилиндр в карман. — Привет, Зеппи! — улыбнулся ему пилот, когда он вошел в кабину. — Наслаждаешься полетом? — Конечно! — Пистачи задал несколько вопросов, проверил курс на автопилоте, скорость ветра и высоту, еще пять часов полета. Все в кабине уже расслабились и почти дремали. Пистачи стоял спиной к металлической полке с таблицами логарифмов и навигационными картами. Правой рукой он залез в карман, нащупал клапан и повернул три раза до упора.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 Встал на колени и понаблюдал за кристаллами. Они оставались белыми. Снял кислородную маску и сделал неглубокий осторожный вдох. Запаха не было. И все-таки пока он, отключив автопилот, снижался до двух тысяч футов и немного изменял курс, чтобы идти точно вдоль пассажирской трассы, он не снимал маску.